Глава шестая. Двое. Не спеша возвращались они в Рансаллу. Дорма устали, да и незачем было спешить. Пока я в пути, я никому не должен. А когда я приеду... «Тайт», — спросил он, — «что же мне делать?» Энрас знал, как задержать Белую Смерть. Я ничего не знаю. Я даже не знаю, хочу ли я узнавать». Тайд ответил не сразу. С угрюмой гордостью он поглядел на него. «Могучий юноша, отрок годами, но телом и разумом муж. Мой бедный мальчик, ведь это только вчера я посадил его в седло и впервые дал ему в руки меч. А сегодня судьба взялась за него, принуждая исполнить долг». «Как быстро!» – горько подумал он. как мало лет дал ему Бог. «Долг есть долг, господин», — ответил он твердо. «Долг важнее, чем жизнь. Но куда бы я ни пошел, я тебя не оставлю». «Спасибо, Тайт», — сказал ему Торкас. «Только я не знаю, куда мне идти». Жизнь человека проста, хоть может быть нелегка. Смерть у человека — Смерть в бою – удел мужчины. Он не боялся смерти. Слишком молод он был, чтобы ее бояться. Даже судьбы он теперь уже не боялся. Мама права, выбора нет. Вынувший меч обязан драться. Воин живет за тем, чтобы защищать свой дом. Энн раз хотел это сделать, но не сумел. Его убили, и долг его теперь перешел ко мне. «Я не хочу», — по-детски подумал он, «я не хочу ни судьбы, ни долга. Я не могу», — подумал он, «это совсем не такая жизнь, я ничего в ней не знаю». И он почувствовал вдруг, как он одинок, как он испуган и как бессилен. «Если бы это было сном, если бы я мог просто проснуться». «Мама», — подумал он, «мама, отгони этот сон, как отгоняло те сны когда-то». И он вдруг вспомнил, что она говорила. «Безымянный, усни, не тревожь мою детку!» «Безымянный», — сказал он, — «не засыпай, кажется, я боюсь». Рансала не изменилась, но стала другой. Красивый, удобный, богато украшенный склеп. «Я завтра уеду», — сказал он Даггару, и Даггар усмехнулся. «Дай хоть старику отдохнуть, раз сам двужильный». «Не торопись», — сказал он. «Побудь еще пару дней, чтобы знать, что черный огонь тебя миновал. Или ты не добрался до моря?» «Я дошел до огня», — сухо ответил другой. Как-то сразу он вышел вперед и заслонил его. «Не твоя вина, что я вернулся живым. Ты сделал так, что я не мог не пойти». — Да, — сказал дагар я это сделал. — А почему бы и нет? Если ты просто человек, то что значит твоя смерть, раз скоро умрут все? А если ты в самом деле то, что почудилось Майде? — А мне почудилось, что ты мой родич, брат моего отца, и не должен желать мне смерти. — Я не желаю тебе смерти, — сказал дагар и был уверен, что ты вернешься. Ты носишь обличие Ранасов, но ты не Ранас. Ты и не Васт. ты весьма достойны, но варварский род. Ты же ведешь себя так, словно тебе известно даже то, что неведомо мне. А я, мой друг, один из немногих в этом несчастном мире, кто знает довольно много, потому что Ранасы собирали не только золото, но и знания. «Ну и что же ты знаешь?» С усмешкой спросил другой, «Как осаждать воду на камнях? А может, ты знаешь, откуда тучи, и почему при таком испарении почти нет дождей? Или что такое этот самый огонь?» «Нет», — ответил Даггар, — «не знаю, и очень, может быть, не пойму, если ты попробуешь мне объяснить. Зато теперь я знаю, что Майда права, и ты не совсем человек». «Ну и что?» «Это избавляет тебя от родства со мной?» «Нет», — ответил Даггар, — «это объясняет то, что ночью опять стало темно». «Я не терплю ловушек», — сказал другой, — «и не люблю, когда со мной хитрят. Ты сделал глупость, когда пошел окольным путем. Счастье твое, что я — достаточно человек и уже разделил с тобой хлеб». «Может, и так», — ответил дагар спокойно. «Может быть, я в тебе ошибся. А может, ты попросту стал другим». «Ладно», — сказал он, — «будем считать, что я понял. Я хочу кое-что узнать». «Что?» «Сколько нам осталось, Торкас?» «Меньше года для Рансаллы и лет пять для всего мира». «Теперь?» «Да». «Барьер должен был дойти до вас дней через сто. Теперь доберется дней через триста». «Спасибо», — сказал Даггар. «Обреченному каждый день подарок. А если сделать сейчас то, что рассчитывал сделать он раз. «Дамба? Ерунда. Если эта дрянь выползет из воды, она мигом разогреет себя до плазмы. Тогда ваш счет пойдет не на годы, а на часы». «Не понимаю», — сказал Дагар. «Но это неважно, если с белой смертью можно бороться. И победить?» «Нет», — сказал другой. «Победить я не смогу. Поверь на слово, потому что объяснять бесполезно. Может быть, если меня не заставят скоро уйти, оттяну ваш срок на год или два. На большее не надейся». «Я привык обходиться без надежды». — сказал Даггар с усмешкой, — но я умею быть благодарным. Я сам, и все, чем я владею... Ты не владеешь ничем, что могло бы мне пригодиться. А может, этим владеет кто-то другой? Намекни, и он недолго будет этим владеть. Что-то томило его и все гнало куда-то. Опять он бродил по дворцу. Огромные залы, лестницы, маленькие коморки, фрески, Богатая утварь, вещи, которые он не мог бы назвать. Пыль, забвение, запах грядущей смерти. «Безымянный», — попросил он, — «ты не уйдёшь, ты будешь со мной». «Пока ты жив, мне некуда деться. Может, и зря, но не я виноват». «Ты мой отец?» — спросил и ждал в смущении и тревоге. Ему стало легче, когда безымянный ответил. «Нет, я разменулся с Энрасом», — сказал ему другой. «Я думаю, Энрас умер от пыток, и я пришел в упустевшее тело». «Не думай об этом», — вилял другой. «Похоже, что мы с тобой поладим». «Знаешь», — сказал он, — «мне снятся чудные сны. Иногда огонь, а иногда человек без лица. Всегда мы деремся, и он всегда меня побеждает. Но я всегда дерусь до конца». Или это был ты, а не я? — Может быть, — ответил другой, — а что? — Я узнал. Вот сейчас, когда ты сражался с Белой Смертью, это было совсем как в этих снах. — Ну и что? догар удивлялся, что они еще живы. Лишних семь лет. — Потому что ты был во мне? — Может быть, — равнодушно ответил другой. И Туркас подумал, — ему все равно. Но ему не может быть все равно. Разве он за этим вернулся? Выбрось глупости из головы, приказал другой. Я в эти игры не играю и тебе не дам. Это смерть и скорая смерть. Я не боюсь смерти. Дурачок. Это для меня смерть, только немного боли и немного тьмы перед новой болью. Для тебя смерть — это смерть. «Ты мне нравишься, Торкас», — сказал другой. «Слишком долго я был один, и мне приятно, что рядом со мной есть еще кто-то. Я не прочь немного продлить эту жизнь». «Мама», — подумал Торкас, — «мама, дай мне слова, чтобы его убедить. Я совсем этого не хочу, но я унаследовал долг». «Мальчика тянет в драку для него», — подумал он. «Не просто будет его удержать». «Смешно. Я хочу удержаться от драки. Но в этот раз я не хочу умирать». «Почему я даю себя убивать?» – хмуро подумал он. «Что будет, если теперь я не дам им себя убить?»